«А на что мне твои кубики, ежели я радио могу?» Важно ответил инженер Вошкин и, заложив руки назад, глядел в лицо строгой тети. «Радио у нас есть, и громкоговоритель есть. Наплевать. Я свой строю, в своем углу, на печке. Я изобретатель». Воспитательница прищурила на мальчика серые глаза и кудерышки на ее лбу встряхнулись. «Ну, изобретай. Когда захочу, тогда и стану». Имя воспитательницы – Мария Николаевна. Ребята сократили в Маркалавну. Пожилая, с крупными чертами лица, внешне строгая, настойчивая, но в душе ласковая, справедливая, Маркалавна была опытным педагогом и умела держать ребят в руках со всеми вопросами, печалями и радостями дети в обход других руководителей спешили к Маркалавне. Она идет в классную комнату, где собрался десяток неграмотных малышей. Рисуют картинки, расцвечивают их красным и синим карандашами. А Маркалавна пришла. Здравствуй, Маркалавна. Калавна, Анна, Вна. На первой партии сидит с молоденькой учительницей Клопцы Клоп. -циклоп. Он здесь недавно. Он теперь гладко острижен, чисто вымыт, обрядно одет и по больному глазу черная повязка. Он шустр, подвижен, но чрезвычайно бестолков или только прикидывается дурачком. Вот он сложил четыре кубика с печатными на них буквами. «Что у тебя вышло?» – спрашивает учительница комсомолка Одинцова. «Ш-У-Р-А». Ну а теперь не тяни, читай быстро. Что вышло? Саша. Учительница возится с ним долго, нервничает и никак не может втолковать ему, что ше-у-ре-а – Шура, а не Саша. Читай. Ше-у-ре-а-а. -а. Быстро читай. Саша. Мария Николаевна подсаживается к другому малышу – Жоржику. Он хорошенький, черноволосый, шестилетний мальчик. Ну, давай заниматься арифметикой, говорит она. Жоржик ласков, листив, хитер. Он обнимает Марколавну, со лобом в руку пониже плеча и говорит. Марколавна, очень кушать хочу. Жди обеда. Ну, давай считать. Сколько на руке пальцев, знаешь? На который? Все равно, ну, на правой. На чьей? Ну, на твоей. Жоржик считает, говорит. Ого! «Пять. А ну-ка у тебя!» – считает и снова говорит. «Тоже пять. У каждого человека пять». Жоржик недоверчиво смотрит в спокойные глаза воспитательницы, потом быстро бежит вон из класса. «Куда ты? Я сейчас!» – на задней парте крик. «Марколавна, он на парту плюнул!» «Кто?» – и воспитательница идет туда. «Кто это плюнул?» «Петя!» Врешь, чего врешь? огрызается желтоволосый веснушчатый Петя, и на его огорченной мордочке испуг. Ты зачем же плюнул на парту, Петя? Берет его за руку Маркалавна и подымает с места. Честное слово не плевал, честное слово! Врет, врет, плевал! Вот и слюни на парте. Честное слово, не плевал, честное слово! Я ему на голову плюнул, Коле Сапожникову! А он слюни смахнул. Я на парту не плевал. Он мне на голову плюнул, набычившись, бубнит толстощёкий Коля. В это время вбегает жоржик и кричит: Маркалавна, Марколавна, ах, Марколавна, какая ты обманщица! В чем дело? Сказала, что у каждого человека по пяти пальцев. Ну да, врешь, у кухарки четыре. Пойдем, пойдем, я никогда не буду тебе верить. Я считал. Пойдем в кухню! Он тянул ее за собой. Топол, глядел в глаза Маркалавны, плутовато и задирчиво, ждал, что она скажет. Лицо Маркалавны на мгновение вытянулось, брови взлетели вверх. Она часто замигала и, борясь со смехом, сказала малышу. «Какой же ты чудак, Жоржик! Ведь у кухарки один палец отрублен. Разве ты не знал? Садись. Ну, теперь скажи, сколько у тебя пальцев на ногах? А вот сейчас разуюсь. В коридорах возня». Ребята гурьбой носились взад-вперед. Через закрытые двери слышались их песни, крик, виск. Заниматься было трудно. Маркалавна вскочила, вышла. Все скоро смолкло. Молоденькая учительница, комсомолка Одинцова, говорила к лопце к лопу: Были три мальчика. К ним подошел еще один. Сколько стало мальчиков? А кто подошел-то, Федька, что ли? Ну, допустим, Федька. А чей федька-то, Маврин что ли? Ну, допустим, Маврин. Это все равно. Клопцы клоп думает и отвечает. Тогда станет четыре мальчика.